Концертный рояль. Инструмент, на котором почти никто не умеет играть. Однако он столь огромен, что на него может быть удобно ставить украшения. По меньшей мере его можно использовать, чтобы производить впечатление на посетителей.